Диана беглым шагом направлялась в покои Аранела. Просьба правителя Аруэля стала для неё неожиданностью, но настаивать на своём дальнейшем присутствии она не стала, посчитав, что просто не имеет на это права. Эльф и так пострадал по её вине, и если его родственники считают, что ей необходимо уехать, значит, придётся согласиться с их решением. Диана была готова на что угодно, лишь бы он поправился. Хотя знала, ее сердце будет разрываться на часть от переживаний за Аронелла. Молодая женщина так задумалась, что сама не заметила, как налетела на владыку Аруэля, как раз выходящего из комнаты племянника. «Простите». Диана присела в реверансе, а потом, подняв глаза на правителя и увидев его недовольный взгляд, робко произнесла. «Даниарм не рассказал о вашей просьбе, и я пришла попрощаться». Роэль подошёл к ней и погладил по щеке, а затем мягко произнёс: "Наше знакомство произошло при печальных обстоятельствах, и тем не менее, за столь короткий срок я понял, что ты хорошая девушка. Не зная подробностей вашей ссоры с Данияром, но мне очень хочется пожелать вам огромного настоящего счастья. Пройдёт время, и Аранэль поймёт, что твой отъезд был необходим. К сожалению, ты не его судьба и никогда ей уже не станешь". Поэтому уезжай и больше не возвращайся. Простите меня за всё, искренне попросила прощения Диана и обойдя владыку, зашла в комнату. Уже на пороге она услышала: "Я знаю, как ты волнуешься за Аранелло, поэтому отправлю донеяру известие, когда он вновь встанет на ноги". "Спасибо", прошептала молодая женщина и обернулась, но увидела лишь спину удаляющегося мужчины. Мысленно ещё раз поблагодарив Ирфа за его великодушие, она подошла к большой кровати в центре спальни. Бледный Аранел лежал на спине. Вся его грудь была обмотана бинтами, а в воздухе витал терпкий запах лекарственных трав. И молодая женщина поняла, что совсем недавно ему сделали перевязку. Присев на краешек постели, она с нежностью погладила спящего мужчину по щеке. И какое-то время на него просто смотрела, будто пытаясь навсегда запомнить его облик. По щеке скатилась слезинка, а потом ещё одна. Прости меня. Прости. Я очень надеюсь, что когда-нибудь на твоём пути встретится хорошая девушка, которая станет тебе женой и матерью твоих детей. Ты замечательный и достоин огромного счастья. Я очень виновата перед тобой. Прости меня, если сможешь. Диана расстегнула амулет Портал, подаренный ей Аранелом, и положила его на тумбочку. Потом склонилась и с нежностью коснулась поцелуив щеки мужчины, а после, смахнув слёзы, поторопилась покинуть спальню. Диана чувствовала, что теряет что-то важное в своей жизни, и от этого ей было безумно грустно. Она чувствовала себя опустошённой и обессиленной. Поэтому едва Данияр сообщил, что их багаж упакован, попросила его Давай отправимся на корабль. И он выполнил её просьбу, понимая, как ей сейчас тяжело. Прощание с владыкой Ароэлем и его семьёй вышло неуклюжим и скомканным, а когда они переместились порталом в порт, Диана не смогла сдержать слёз. Она стояла на палубе и смотрела на город, который несколько месяцев назад так радушно принял её. Перед глазами проносились воспоминания их встречи с Аронелом, И женщина поняла, что сегодня потеряла единственного своего друга и больше никогда не увидит его. Облокатившись на фальшборт, Диана наблюдала, как берег становится всё дальше, и думала о том, что эта встреча изменила её жизнь, и всё, что случилось, помогло ей повзрослеть. Молодая женщина размышляла о том, что жизнь безумно коротка и способна оборваться в любой миг, часто совершая ошибки. Люди не задумываются о том, что может наступить такой момент, Когда уже ничего нельзя исправить. Диана понимала, что она едва не переступила ту черту, от которой уже было бы нельзя вернуться назад. Молодая женщина безумно сожалела, что приняла решение оставить дочь и уехать, что невольно разбило сердце замечательному человеку, и он из-за неё пострадал, что смотрела на супруга одна бока, видя в каждом его поступке только плохое. За эти дни Окутанной невыносимыми переживаниями, Диана смогла увидеть Дания с другой стороны. Все эти дни он был рядом с ней, поддерживал её, ненавязчиво оберегал и заботился, и его неповторимый аромат окутывал и баюкал, дарил спокойствие и уверенность. Молодая женщина теперь точно знала, что несмотря на свой страх перед зверем мужа, она попробует построить с ним семью, хотя бы ради дочери, которую очень скоро прижмёт к своей груди. Диана тяжело вздохнула, и в этот момент ей на плечи лёг мужской сюртук. Данияр крепко обнял её со спины тем самым, пытаясь защитить от прохладного вечернего ветра. Они молча смотрели, как скрывается за горизонтом солнце, размышляя о том, что принесёт им завтрашний день. А когда в небе зажглись первые такие робкие, еле видные звёзды, мужчина, едва касаясь губами щеки Дианы, тихо предложил: "Сегодня был невыносимо трудный день". Э, если честно, я очень рад, что он подходит к своему завершению. Наши вещи в каютах и для нас уже должны были накрыть ужин. Может, пойдём отдыхать? Молодая женщина, повернув голову, посмотрела на мужа и кивнула в ответ. Данияр обнял её за плечи и медленно повёл прочь с палубы, думая о том, что впереди у них есть несколько дней путешествия, чтобы наконец-то впервые узнать друг друга, познакомиться. и начать их отношения с чистого листа.